Глава 2. Правила ясны, правила будут соблюдаться, но никто не говорил, что будет легко. Разве возможно тебя забыть, Снейка? Командир не верил своим глазам, глядя на сидящую за столом девушку. Это была именно она, та, которую он любил всем сердцем. Главное во всём этом – прошедшее время. Любил. Смотря на неё сейчас, Хиро не испытывал того трепета и нежных чувств, которые были ранее. Всё это ещё и усугублялось тем, что он узнал правду. Правду о том, кто на самом деле стал виновником тех трагических событий. Хотя, положа руку на сердце и выслушав рассказ деда, в достоверности той информации – Есть некоторые сомнения. Впрочем, сейчас важно другое. Почему она фаворит и, что ещё более важно, как Снейка вообще здесь оказалась? Мне бы очень хотелось выслушать от тебя, каким образом сложилось, что ты сейчас находишься здесь. А ты попробуй проанализировать всю ситуацию и сам прийти к ответу на свой вопрос язвительно произнесла девушка, пристально наблюдая за каждым движением командира. «Ты ведь у нас умный мужчина, хороший лидер и превосходный стратег. По крайней мере, так было до тех пор, пока по твоей вине не погибли все твои подчинённые. Я внимательно следила за твоим развитием с того самого момента, как ты оказался здесь. Стоит отметить, что твоё стремление к власти всё так же сильно, как и раньше». Ты успешно собрал вокруг себя новых, безмерно преданных тебе соратников, которые готовы пойти ради тебя на всё, что угодно. Но мне интересно, так ли они хорошо тебя знают и догадываются ли о тех событиях, из-за которых тебе пришлось спешно бежать из Галактического Союза, после чего ты оказался здесь? Чего ты добиваешься? Сохраняя спокойствие, произнёс Хиро. Он уже давно выработал иммунитет к её провокациям и легко научился их игнорировать. «Собираешься и здесь разрушить то, что я создавал с таким трудом?» «Кто знает...» – уклончиво произнесла барышня, перекинув одну ногу на другую. Она всё так же продолжала сидеть в развалочку, закинув ноги на стол – Командир же, в свою очередь, оставался на том самом месте, где и появился. Может, я просто безумно скучала по своему любимому всё это время. «Ты-то и скучала? Неужели у тебя ещё остались какие-то другие эмоции, кроме жажды мести и ненависти по отношению ко мне?» – приподнял одну бровь командир. «Тем более, если ты так хотела встретиться, могла сделать это намного раньше». Не обязательно было дожидаться последнего этапа глобального задания. И знаешь, что самое интересное? Тон Хиро стал ледяным. Я внимательно просмотрел все записи с преемниками и фаворитами и могу с уверенностью заявить, что тебя среди них не было. Интересно, как же так вышло? Когда ты ведешь скрытое наблюдение за Кента, главной задачей наблюдателя – «Является сокрытие своей настоящей личности», – ухмыльнулась сныка и эту ухмылку командир узнал бы из тысячи. «Ты ведь сам меня этому учил. Неужели забыл? Как видишь, я превосходно справилась со своей задачей. Находясь столько времени на этой планете, ты так и не смог меня обнаружить». «Стоит признать, что ты действительно справилась отлично». Хиро впервые шевельнулся, отодвинув единственный свободный стул в этом помещении, после чего медленно на него уселся. Когда командир выполнял эти, казалось бы, простые движения, Снейка сильно напряглась и резко убрала ноги со стола, занимая более удобную позицию для того, чтобы в случае чего моментально вступить в схватку. Это не осталось незамеченным для инопланетного путешественника, и он еще сильнее начал убеждаться, что неожиданно возникшие докатки верны. «Не знаю, откуда тебе так много известно о том, что я тщательно скрывал все это время, но обязательно выясню. Сейчас меня больше интересует одна интересная видеозапись, которую мне довелось просмотреть на планшете». Тогда я тщательно собирал информацию на фаворитов, понимая, что рано или поздно мне всё равно предстоит с кем-нибудь из них встретиться. И к чему мне эта информация? Еле заметно напряглась сидящая напротив девушка, что не осталось незамеченным. Прямо сейчас у нас есть куда более важные темы для разговора, чем обсуждение каких-то видеороликов. «Думаешь?» приподнял одну бровь хиро а мне кажется что как раз таки наоборот я просмотрел абсолютно все записи задания с участием фаворитов да да свободного времени у меня было предостаточно можешь не смотреть на меня как на дурака большую часть видеозаписей приходилось перематывать задерживаясь лишь на моментах сражений иначе мне бы попросту не хватило на все времени так вот чему я это веду? Одно видео заставило меня пересмотреть его несколько раз, пока я не осознал, почему оно меня так заинтересовало. На нем сражалась одна девушка с крайне необычными и, можно даже сказать, уникальными способностями. По крайней мере, мне довелось увидеть их впервые. Как думаешь, о ком это я? Мне-то откуда знать? Холодно бросила Снейка. «Думаешь, мне должно быть интересно, куда ты тратишь своё время?» «Ну, не знаю», – повертел рукой в воздухе, выписывая неопределённые жесты, задумчиво произнёс командир. Та девушка обладала сильными ментальными навыками, контролем разума и способностью воздействовать на него. На записи отчётливо видно, как она спокойно подошла к своему противнику, и тот очень сильно удивился, увидев её – Он узнал в ней свою сестру, которую считал погибшей. Его радости не было предела, а сказанные девушкой слова развеяли его сомнения о том, что это может быть не она. Он расплакался и крепко сжал ее в своих объятиях. После этого они начали долго беседовать, делиться воспоминаниями и всем остальным, как в один прекрасный момент глаза ее оппонента потухли, и стали какими-то неживыми, как у марионетки. После чего девушка отдала ему приказ, и тот поднялся на самое высокое здание и без каких-либо сомнений спрыгнул с него, разбившись насмерть. В итоге она прошла в следующий этап, а ее оппонент лишился жизни. «И для чего ты мне все это рассказываешь?» начала выходить из себя Снейка – Она пыталась сдерживаться, но получалось у неё это плохо. Мне пришлось несколько раз пересмотреть эту запись, после чего я решил просмотреть и все остальные с её участием. И знаешь, что самое забавное? Хиро пристально посмотрел сидящие напротив девушки прямо в глаза. Через несколько этапов она повторила похожий трюк, Её оппонентом оказалась на этот раз девушка хорошо мне знакомая. Её зовут Ангелина, и она является фаворитом моего покровителя. Та девушка также попыталась промыть мозги и ей, и надо сказать, поначалу это удалось, но... Соперница оказалась не настолько сентиментальная и доверчивая, хотя ей казалось что перед ней находится ее подруга, с которой она потеряла связь после апокалипсиса. Я искренне сомневаюсь, что сестрой того парня и подругой ангелины могла оказаться одна и та же девушка, тем более ей было столько всего известно о них двоих, будто она действительно провела с ними очень много времени вместе. И вот сейчас очередной этап глобального задания, и я неожиданно сталкиваюсь с той, кого здесь не должно быть. Не знаю, какими именно навыками ты обладаешь, но уверен в одном. Ты можешь прочитать воспоминания других людей, подстроиться под них и начать свою актерскую игру. И тот факт, что ты узнала обо мне настолько много – «Не оставляет мне выбора». Хиро медленно встал и легким движением выхватил свои секиры. Снейка, или кем бы она ни была, тоже подскочила и приготовилась к бою. Именно в этот момент в помещении появилась судья. «Отставить сражение!» властно произнесла девушка с черными, без малейших признаков белка глазами. «На этом этапе запрещено любое применение физической силы. Вам было дано время познакомиться, но ввиду обострившейся ситуации мне пришлось вмешаться. Целью этого задания является зеркальное отражение первого этапа, но с одним существенным отличием. Признавший свое поражение лишается жизни». У вас есть три варианта дальнейшего развития событий. Заставить оппонента признать поражение добровольно. В таком случае тот, кто согласится это сделать, умирает. Не договориться до истечения времени, а его вам отведено всего 12 часов, и в таком случае проигравших будет двое со всеми вытекающими последствиями от поражения. И третий вариант – в обмен на накопленные очки влияния, признать поражение и остаться в живых. Но в таком случае вы выбываете и не получите награды за прохождение задания. Только от вас зависит, к какому решению в конечном итоге вы придете. С этого момента отсчет времени начался. 11 часов 59 минут 59 секунд. Прямо над головами появилось системное уведомление с таймером обратного отсчета, и оно не собиралось исчезать, продолжая висеть прямо в воздухе. Судья же, объяснив правила, просто исчезла, не дожидаясь вопросов со стороны участвующих в последнем этапе. «Как же мне хотелось бы прямо сейчас раскроить тебе голову!» Довольно кровожадно произнёс Хиро, что было совсем не свойственно его натуре. Скорее всего, дело в том, что изначально командир поверил в то, что перед ним находится Снейка, и сейчас корил себя за такую беспечность и доверчивость. «Считай, что тебе повезло. В таком тесном помещении, как это, ты мне не соперница. Твои ментальные навыки и способности не будут работать на мне в полную силу, а в физическом плане я тебя значительно превосхожу. Но ты действительно заслуживаешь уважения, признаю. Ты ловко подстроилась под изменившийся мир. Ещё надо уметь. На твою похвалу мне плевать. Разочарованно вздохнула девушка, также опуская своё оружие. И ты неверно рассчитал предел моих возможностей. Говоришь о том, что мои ментальные способности не будут работать на полную катушку, и при этом мне стало известно о тебе многое. Как думаешь, каким образом я могла об этом узнать, не влезая в твою голову? По нашему короткому разговору мне стало понятно, что тебе удалось раздобыть обо мне не так уж и много. Хиро вернулся обратно к столу, иначе я бы не смог тебя раскусить» ты допустила несколько грубых и крайне серьёзных ошибок, благодаря которым я и смог тебя вычистить. И каких же это? произнесла девушка, и её внешний облик поплыл. Спустя десяток секунд перед глазами командира стояла та, за кем он долгое время наблюдал на видеозаписях. "Моя актёрская игра великолепна до апокалипсиса" я прошла школу станиславского на отлично заслуженные мэты нашей родины увидели во мне невероятный потенциал и талант впрочем мои слова тебе ничего не скажут ведь ты прибыл на нашу планету совсем недавно да и в привычном понимании слова человек ты им не являешься только выглядишь как мы не более я такой же человек как и ты спокойно произнес командир Просто родился и вырос в другом месте, где генная модификация и из-за того, о чём здешние жители даже никогда не слышали, процветает и развивается невероятными темпами. Но мы немного отошли от темы. Ты прокололась в моменте, когда дёрнулась после моих движений. После этого я задал несколько каверзных вопросов и полностью убедился в своих мыслях. «Дёрнулась и только!» – нахмурилась девушка. «Кстати, довольно симпатичная, особенно вблизи. Рост чуть больше метра шестидесяти. Тёмные, можно даже сказать, чёрные, как вороново крыло волосы. На этом фоне её яркие зеленоватые глаза смотрятся идеально. Сложена, как подобает любой девушке, следящей за своей фигурой и посещающей тренажёрный зал». Лицо миловидное, такое обычно нравится подросткам и парням чуть старше двадцати, похоже на девушек, появляющихся в корейских дарамах. Единственное отличие – европеоидный разрез глаз вместо привычного для азиатского этноса. Но всё это сразу же исчезало, стоило посмотреть ей в глаза. Понимающий человек, Ахиро себя таким считал – сразу же увидел бы, сколько в них злости и ненависти, тщательно скрываемые под миловидной внешностью. Тот факт, что для тебя это не особо значимо, еще раз доказывает, что ты не смогла проникнуть ко мне в голову достаточно глубоко, нахватавшись информацией по верхам. Снейка, которой ты притворялась, никогда бы не дернулась в моем присутствии, «Как бы я себя не вел рядом с ней, а знаешь почему?» «И почему же?» – девушка пристально смотрела на командира. «Потому что я никогда и ни при каких обстоятельствах не поднимал на нее руку, и, что еще более важно, никогда и никаким образом не пытался воздействовать на нее физически», спокойно произнес командир, вспоминая, какие у них со Снейкой были ссоры. А стоит признать, они выходили далеко за рамки того, о чём могут подумать простые люди. Большинство мужчин, оказавшись на его месте, явно бы не сдержались. Но не Хиро. В этом плане Снейка всегда была спокойна. Все разногласия решались при помощи разговора. И даже в пылу жаркой ссоры, будь у Хиро пистолет, кинжал или клинок, она бы и не подумала беспокоиться о своей жизни, прекрасно зная своего возлюбленного, а вот так дёрнуться от нескольких движений, вызывает подозрение. И те эмоции, что ты в тот момент показала, тебя и раскрыли. В следующий раз, если он, конечно же, состоится, подойди к своей излюбленной тактике более ответственно. Тот фаворит, что пал от твоих действий, сам виноват в своей глупости – «Нормальные люди подловили бы тебя на малейшей мелочи, как я». «Молодец! Может мне теперь ещё тебе и похлопать?» Устроил здесь дедуктивный монолог, будто в самом деле Шерлок воскрес и предстал передо мной наяву. Язвительно бросила девушка. «Или может мне тебе выписать орден на медаль? К сожалению, её с собой у меня нет, поэтому могу выдать лишь расписку, которая будет гласить следующее». Какой же Хиро невероятный детектив с крайне высоким чувством собственной важности. Думаю, тебе больше стоит беспокоиться о том, что подумают о тебе люди, если тебе чудом удастся выбраться отсюда живым. Они узнают о тебе много нового, не без моей помощи. И чем больше мы будем здесь находиться, тем больше информации им станет известно. Поэтому давай признавай поражение, и я очень надеюсь, что мне с тобой больше никогда не придётся встретиться. «Признать поражение?» ухмыльнулся Хиро, а его глаза странно блеснули. «Сомневаюсь, что пойду на такое. И тебя совершенно не беспокоит тот факт, что весь мир узнает, какой ты настоящий, не прячущийся под ширмой хорошего и невероятного лидера», «А каков на самом деле?» – взорвалась девушка. «Твоя так долго выстраиваемая легенда может просто рухнуть в один момент, а ты?» «А что я? Или ты думаешь, что после всего тобой сказанного в этом месте они не смогут сделать выводы?» Приподнял одну бровь командир, не убирая ухмылки с лица. «Или, может, ты каким-то волшебным образом можешь удалить видеозапись с планшета или запретить всем ее просмотр?» «Не думаю, что ты обладаешь такими привилегиями, поэтому все твои попытки взять на слабо на мне не сработают, так и знай». «Если ты не признаешь своё поражение, я отправлю весточку своим людям, и они сравняют все принадлежащие тебе территории с землёй за то время, пока мы будем здесь находиться». «А вот и угрозы пошли, поэтому советую тебе это обдумать» и прийти к правильному решению. «Думаю, ты должна знать о тех событиях, которые приключились со мной недавно из-за нападения большой армии монстров». Задумчиво, будто говоря, сам с собой произнес командир, и как мне удалось с ними разобраться. «Знаешь, я очень не люблю, когда кто-то угрожает мне или моим людям. А, впрочем...» Мы можем играть в эту игру вдвоём. Активировать шёпот. Несмотря на то, что девушка находилась совсем рядом, Хиро решил воспользоваться своей привилегией на короткий разговор с Гвен. «Что случилось, Хиро?» «Я бы хотел попросить тебя об одной небольшой услуге», – произнёс командир. «Здесь не работают передатчики, а связаться со своими людьми на станции без них я не могу, поэтому...» «Я собираюсь попросить тебя передать им мои слова». «И какие же?» «Все довольно просто». Продолжая разговаривать, Хиро посмотрел на напрягшуюся девушку. Она не могла слышать ответа у Гвен, но вот слова командира звучали отчетливо. «Передай им, пожалуйста, чтобы они в ближайшие два часа собрали всю информацию об этой девушке, что сидит рядом со мной». Не знаю, какой из высших существ является её фаворитом, что сейчас не так уж и важно. Главное, чтобы они раздобыли всю подноготную о ней, где находится база, количество членов на ней и всё в том же духе. И зачем тебе это знать? Не думаю, что сейчас стоит беспокоиться о таком «на кону стоит твоя жизнь». А потом... «Сообщи им, что если я не вернусь в ближайшие пять часов на станцию, то все мои полномочия переходят к Артуру, и как только местонахождение базы будет обнаружено...» Командир бросил еще один взгляд на девушку, которая внимательно слушала его монолог. «То я даю свое согласие на применение полномасштабного массированного удара. Пять часов, Гвен, не больше!» «Через четыре часа, если нам не удастся договориться с моей собеседницей, я объявлю ей войну от лица всего МКС. Этого будет достаточно, чтобы нанести массированный удар». «Хорошо, но постарайся, чтобы до этого дела не дошло. Мы с её покровителем находимся в довольно хороших отношениях. Можно даже сказать, что он наш союзник. Выживи». На этих словах время шёпота закончилось, и Гвен пропала из эфира. «Ну что?» – спустя примерно минуту молчания, больше похожего на гробовое, произнёс Хиро. «А теперь поговорим?»